Глава 4. Ожидание хуже из возможных пыток. Но сейчас мне ничего другого не оставалось, только ждать и стараться думать о хорошем. Тем более, пока всё складывалось вполне неплохо. Сразу после ухода Александра лорд Грейв потребовал у ректора доступ к защитным заклинаниям академии, чтобы перестроить их под мою персональную охрану, так как моего присутствия при этом не требовалось. Но вопросы ко мне у главы домена тлена ещё остались. Меня, а заодно и ландира, отослали в соседнюю с ректоратом переговорную, подождать решения и всех формальностей. Вот я и ждала. Благо, кресла в комнате для совещаний были удобные, а дяди Ислед простыл. Ещё бы петливый мозг, щерищюр, развитой фантазией не подсовывал мне всё новые и новые мотивы для переживаний. К примеру, Насколько сильна защита академии? Справится ли она, если что, с направленным на меня смертельным тюремным проклятием? И не нагадит ли Александр, оплатив моё проживание тут только в какой-нибудь зачуханной подсобке без удобств? Впрочем, последнее, конечно, ерунда. Хоть в подвале поселюсь, лишь бы к нему в руки не попасть. А такая вероятность всё ещё есть, если на предстоящем совете дядя Настоит на своём и получит разрешение забрать меня из Академии вопреки требованиям домена тлена. В общем, чем дальше, тем мне становилось хуже. Возможно, отвлечься помог бы разговор, но задумчивый оландир вести диалог не желал. Да и не подходил он на роль собеседника даже в обычное время. И ладно. Зато защитником оказался хорошим. Я в очередной раз постаралась себя успокоить. А теперь и вовсе вряд ли так просто даст меня обидеть. Я же всё-таки важный свидетель. А вот придёт его отец и подтвердит. Ровно на этой мысли дверь открылась, и в переговорную наконец вошёл лорд Кантергрейв. Сеф в ближайшее от входа кресло, он ударил меня пристальным взглядом, от чего уровень моего напряжения сразу подскочил и произнёс: "Значит так, Ева, Времени на долгие беседы у меня нет, поэтому сразу перейду к делу. План действий такой. Завтра ты начинаешь слушать голоса преподавательского состава академии, у которых есть доступ к книгам из закрытых отделов библиотеки, и будешь очень стараться опознать кого-то из заговорщиков. Одновременно с этим мои специалисты будут вести своё расследование, так что может понадобится послушать ещё кое-кого вне академии. Разумеется, в этом случае твоя безопасность будет обеспечена моей личной охраной. Хорошо, заверила я, и сразу уточнила: а что с моей безопасностью в самой академии? Защиту я перенастроил лично, ответил он. Контурс реагирует на любое агрессивное действие и ни магией, ни холодным оружием навредить тебе не даст. Ну и, разумеется, проклятие тоже снято. За этим я проследил. «А на крайний случай на тебе все еще стоит моя печать». Наконец подал голос и айландир. «Если даже предположить, что что-то случится с телом, твоя душа окажется со мной рядом. И пойдем по уже опробованному один раз варианту. Короче, не помрешь». «Спасибо», — с облегчением выдохнула я. «Со своей стороны обещаю, что помогу, чем смогу». «Вот и замечательно». Лорд Грейф удовлетворенно кивнул. «В таком случае можешь начать прямо сейчас. Например, с рассказа о том, что действительно произошло в библиотеке». Я недоуменно моргнула и выдохнула. «Я сказала правду. Разговор был и именно такой». «Не сомневаюсь», — согласился Лорд Грейф. «Но вопрос в том, где конкретно он происходил. Для окружающих». Сын передал разговор так, будто ты услышала слова заговорщиков с лестницы. Однако это ложь. На самом деле ты находилась в закрытом отделе, верно? Пришлось признать. Да. Как ты туда попала? Тут же уточнил он. Использовала тот дар, о котором упоминал Александр? Да. Ничего не осталось, как подтвердить и это? Айландер сразу заинтересованно прищурился. а его отец, наоборот, принял ещё более задумчивый вид. Стало неловко и неуютно. Я подслушала кодовое слово допуска, но это случайно вышло, правда. Зачем-то принялась оправдываться я. И мне просто стало интересно, вот и пошла проверить, действительно ли работает. Я ничего особо и узнать-то не успела. Взмах мужской руки заставил меня замолчать. Любопытный у тебя дар. И вправду редкий, не наврал Александр. протянул лорд Грейв и одарил меня очередным пристальным взглядом. Я ощутила себя диковиной изверушкой на столе таксидермиста. Неприятное чувство, вызывающее желание сбежать. Почему ты его так боишься? неожиданно спросил лорд Грейв. Ты ведь не только из-за жажды тут учиться отказалась вернуться домой. О-ох, а вот это опасный вопрос. Очень. Я и рада была нажаловаться и рассказать обо всём, но нельзя. Всё-таки о том, какой характер у отца Айландера, я помнила хорошо. В первую очередь он всегда заботится о выгоде для своего домена и уж точно не станет беспокоиться о моих родителях. Что там говорить? Если он даже своего сына не в грош не ставит. А вот Александр, если я скажу лишнего, сделает всё, чем угрозил. Поэтому я нервно кашлянула и выдавила: "Извините это семейные проблемы, личные. Я бы не хотела о них говорить. Но я действительно очень рада, что осталась здесь. И если вам нужен мой талант, готова сотрудничать всё что угодно, только бы «Не попасть обратно к дяде». На губах лорда Кантера Грейва проскользнула тонкая улыбка. «Это хорошее предложение. Я обдумаю и его», — произнес он. «А пока могу обещать, что Академию ты в ближайшее время не покинешь. Ни по какой причине. Домен Пепла тебя отсюда забрать не сможет. Лично об этом позабочусь». «Да». Радость и облегчение нахлынули волной, смывая страх и тревогу последних часов. Именно этого, защиты от Александра, я и хотела больше всего. А такой человек, в смысле Дархат, как глава домена Тлена, уверенно слов на ветер не бросает. Если уж пообещал, исполнит. Моей благодарности не было предела, и обычное спасибо точно не могло ее полностью передать. Но ничего большего от меня пока не требовали. Лорду Кантору вообще на неё, похоже, было наплевать. Выяснив для себя всё, что было нужно, он напомнил о том, что мне предстоит завтра. А потом, сославшись на занятость, ушёл, оставив нас с Эллендиром одних. Впрочем, тот почти сразу поднялся и тоже направился к выходу. Спасибо и тебе, поспешно произнесла я ему вслед. Благодарила уже. Равнодушно бросил тленник: Верно. Но лишний раз не помешает, отметила я. Однако Элендир лишь поморщился. Всё-таки я должен был догадаться, что ты из Домена Пепла. Ты типичный его представитель, как и все они, слишком подверженный эмоциям. Возможно, не берусь судить, мне стало спорить я. Не противоречить же своей легенде. Но как бы то ни было, ты очень много для меня сделал, правда? И если твой отец и вправду не даст Александру меня забрать, не даст. Айландер криво усмехнулся. Даже не сомневайся. Мой отец та ещё сволочь, но в расчётливости и интригах ему равных нет. Пока ты входишь в сферу его интересов, ты никуда отсюда не денешься. Отец никогда не упускает того, что ему нужно. Сообщив это, пленник вышел, а я Я глубоко вздохнула, потёрла виски, собираясь с мыслями, и направилась в секретариат. Надо было понять, что делать дальше. О дальнейших планах думал в этот момент и шагавший по коридору Айландер. Слишком уж резко всё опять изменилось, причём снова из-за Евы. Да, маленькой бродяжке в очередной раз удалось его удивить. Девчонка оказалась не так проста, как выглядела на первый взгляд. Подумать только, домен Пепла и клан Леард. Родство, разумеется, неполное, огня в Еве только половина. Плюс она не Дархат, а человек. Так что понятно, почему клан до последнего скрывал неудобную родственницу. Мысли о том, что Ева рождена от внебрачного кровосмесительного союза, а Эландир отмел сразу. Полукровки у Дархатов не рождаются. Да и не стали бы так заботиться о внебрачном ребёнке-человеке и причислять к домену пепла, причём к одному из его влиятельнейших кланов. Нет, здесь что-то другое. Вероятно, это тот самый единичный мифический процент, когда в браке двух Дархатов всё-таки рождается обычный человек. Тем более, что у Евы для простого человека весьма сильный магический потенциал, а ещё не обычный дар. Что тоже подтверждает догадку. Получается, девчонка всё-таки не бродяжка, а уродец, что ли? Неполноценная дочь клана с ограниченными возможностями. Поэтому и держали её не в родовых землях, а где-то на выселках. Судя по всему, у родственников по материнской линии, которые, впрочем, какая разница? Всё, что его волнует это помощь девчонке в поисках заговорщиков. Заключив сделку, он полностью реабилитировал себя в глазах отца. Теперь возможность получить доступ к родовым заклинаниям вновь открыта, хоть какая-то польза от маленькой занозы, из-за которой не получилось выспаться этой ночью. При воспоминании о рассеивании двойного тюремного проклятия, Айландер поморщился, а затем в памяти всплыло податливое стройное тело Евы в его постели, разметавшееся по подушке лиловые локоны. опрогая грудь под рукой. Тленник раздражённо зашипел и резко выдохнул, сбрасывая накатившее волной желание. Девушка, чтобы сбросить напряжение, ему однозначно нужна. Но стоит ли ради сиюминутной потребности связываться с неадекватным кланом, трясущимся за свою неполноценную родственницу? Пожалуй, нет. Не хватало ещё получить выговор от отца за ухудшение отношений с доменом пепла. Так что кдашу эту Лиарт. Держаться от неё подальше, да и всё. А завибрировавший на запястье Килор отвлёк эландира от неприятных мыслей, а активировав связь, Тленник услышал рисковатый голос отца. Я связался со своими людьми у шахты. Они тщательно осмотрели место обвала. Чётких следов там теперь, конечно, не обнаружить, но поисковики исследовали защитные решётки, точнее то, что от них осталось. В нескольких местах структура выжжена до капли. Шахту разрушило какое-то заклинание или заклинатель. И это полностью подтверждает слова твоей девчонки. А значит, теперь точно найдём организаторов, заключила Эландер. «С ее помощью, несомненно», — уверенно прозвучало в ответ. «Молодец, сын. Наконец-то ты взялся за ум и сделал что-то полезное для своей семьи». «Ух ты!» По хвалу от отца он услышал, едва ли не впервые в жизни, даже ушам не поверил. А в следующий миг не поверил снова, поскольку отец добавил... Так что не спускай с девчонки Лиарт глаз. Будь рядом и присматривай, чтобы никаких непредвиденных ситуаций. Да какие там ситуации? выдохнула Эландир, в планы которого оттираться рядом с Евой не входило, а даже совсем наоборот. Ты ведь сам перенастроил защиту в академии, да, но не за её пределами. Резко напомнил отец. Не хочу, чтобы девчонку кто-то выманил и убил раньше времени. Да и младший Лиарт много скрытничал и темнил. Лично я не слышал, чтобы у них были защищённые места за пределами Иары. Так что лучше перестраховаться. К тому же, дар Евы может пригодиться нам и потом. А учитывая раздоры между нами и пепельниками в целом, надо, чтобы хотя бы она относилась к нам хорошо. Пока что к тому есть все предпосылки. Ты несколько раз спас ей жизнь, она благодарна, а дядю своего явно боится. Домагает он её, что ли? В общем, поддерживай для девчонки образ заботливого героя. Это не сложно, и нам на пользу, и чтобы никаких двусмысленных ситуаций. Помни, у тебя семейные обязательства и долг. <кхем> Всё, мне надо идти. Сейчас лично шахту осматриваю. Если что, я на связи. Отец отключился. Несколько мгновений Айлендер смотрел на Кейлор, не в силах поверить, что из него только что сделали няньку для пепельной девчонки. Нет, он не прочь был бы находиться рядом, но только для того, чтобы её поиметь. А вместо этого должен вытирать сопли без ни двусмысленных ситуаций. И что делать? Тленник бессильно выругался, понимая, ничего, по крайней мере, в ближайшее время он будет вынужден играть по отцовским правилам, а значит, поиском кого-то доступного для собственного удовольствия следует заняться как можно раньше. Ну, а Ева, пожалуй, с ней всё-таки тоже можно будет кое-что по Иметь. Мой поход в секретариат закончился ничем, точнее, отправкой обратно в лазарет. Как оказалось, на подготовку документов о зачислении и выделении мне комнаты в общежитии требовалось время, поэтому ещё несколько часов предстояло провести в ожидании. Конечно, можно было побродить по академии, но я чувствовала себя вымотанной, так что вернулась в палату. Умылась холодной водой, согнав остатки сна, и переоделась в выделенные мне вещи, аккуратно повесив платье Дианы на спинку кровати. При первой возможности его и туфли следовало вернуть. Сначала, правда, нужно будет как-то решить вопрос с обувью. В тапочках на лекции не походишь, но, надеюсь, и Ланна поможет. На этой мысли щелкнула, открываясь дверь. А вот, кажется, и пришли меня переселять. Надо же, как быстро. Я обернулась и вздрогнула. Застыла на месте. Охваченная пронзившим тело страхом, на пороге стоял Александр. А высокий, мощный, он загораживал проход, не оставляя мне и шанса сбежать. Правда, смотрел без злости и, кажется, прямо сейчас бросаться на меня с ножом или ещё чем-то не собирался. А потом произнёс: "М-да. Не так я планировал с тобой знакомиться. Совсем не так." А как выдавила я. Глупый вопрос, конечно, но ничего другого в голову не пришло. Однако Александр вдруг улыбнулся и сообщил: "Ну, для начала под видом командировки организовал бы нам путешествие на двоих куда-нибудь в приятное место. Поводил бы тебя по ресторанам, магазинам и куда бы ты ещё захотела". В общем, создал бы куда более романтичную обстановку, чем вот это вот всё. Он обвёл палату рукой. А я, хоть и боялась, не смогла удержаться от недоверчивого смешка. Огу, конечно. И чем я всё это заслужила? И поперхнулась от неожиданно серьёзного, уверенного ответа. Своим существованием. Кхм. Ты уникальная девочка, Ева, бархатистым голосом произнёс он. Крайне ценная, такой, как ты, больше нет. И ведь он и вправду похоже так думает. Вот только многие маньяки, как мне помнится, тоже своих жертв уникальными считали, любили даже по-своему. Так значит, именно поэтому вы меня убили? а потом пытались подчинить шантажом и угрозами убить моих родителей, — выпалила я. Александр поморщился. «Извини, дорогая, но и в том, и в другом случае у меня не было выбора. Впрочем, с твоими родителями пока всё хорошо. На данный момент я просто подтер им память. Так всем нам будет спокойнее, а твоя смерть, она уж так вышла, была необходима». Значит, это всё-таки он. Он меня убил. Зачем? Это какой-то ритуал? Меня опять начала бить дрожь, и пришлось обхватить себя руками. Вы сатанист? Маньяк? Так, успокойся. Хлестнувший плетью неожиданно жёсткий голос Александра заставил меня замолчать и вновь замереть. А, дядя, резко выдохнул и уже спокойнее добавил: Я постараюсь объяснить. Но для начала скажи, что ты знаешь о доменах? Достаточно, чтобы знать о трёх главенствующих пепле, тлении и жизни, и о том, что они подмяли под себя всех остальных. Атривиста ответила я. А что? А то, дорогая, что ты наследница древнего рода. Очень древнего. Но есть нюанс. Вещь твой род уничтожен, причём очень давно. Ты появилась на свет только потому, что мы тебя воссоздали. Э-э, в смысле? Не поняла я. В мире, где ты росла, это можно было бы обобщённо назвать генетическим экспериментом, только с добавлением магических технологий. охотно пояснил Александр Нам удалось достать небольшое количество генетического материала последней представительницы твоего рода. На её основе моя семья уже более полувека пыталась вырастить её новую копию. Чего? Вот что угодно я ожидала услышать. Но такое? У меня даже страх отступил. Он что, не мог придумать ничего получше? Бедная сиротка, наследница древнего рода. О, хорошо. Замечательно. Всё по классическому канону из книжек. Но выведение меня из пробирки согласен, подход сложный. Александр, воспринял моё изумление по-своему. В любом другом случае можно было бы использовать обычное магическое оплодотворение. Однако магия твоего рода проявляет себя с большим трудом. При попытке оплодотворения мага Дархата опытные образцы просто наследовали родительскую ветку магии, а не проявляли свою. Так что селекцию пришлось проводить под строгим контролем, а для вынашивания ребёнка использовать обычных людей. Лишь так можно было обеспечить доминирование только одной нужной нам линии. Поэтому нам пришлось искать максимально отдалённый, практически лишённый магии мир. чтобы ничто случайно не могло повлиять на твоё взросление. Неудачных экспериментов было много, пока не появилась ты. Так что ты уникальна и крайне ценна, повторил он. Именно поэтому ты меня и убил. Угу, за уникальность, с нервным смешком заключила я. Наоборот, Чтобы ты эту уникальность проявила, поправил Александр. Так было надо, чтобы прошла окончательная трансформация. Смерть самый сильный стресс для организма. Через смерть твоя эфирная оболочка должна была активировать магический резерв и достроить необходимые энергопотоки. После этого я, разумеется, тотчас обеспечил бы твою реанимацию. Но когда началась перестройка, ты буквально растаяла у меня в руках. причем из защитного кокона. Это, знаешь ли, было очень удивительно, потому что я — маг не из слабых. Но в любом случае, все позади. Твоя трансформация завершена. И физически ты — полная копия последней прямой наследницы своего рода, что доказало и появление старого проклятия. Ведь именно его направляли на уничтожение твоей предшественницы. Красиво. Логично. Но я уже помнила, как дядя умеет складно лгать. Поэтому просто так сразу взять и поверить ему не могла. И, кстати, а если мой род такой древний, а я его прямой потомок, почему я до сих пор человек, а не дархат? О, это как раз просто. Твоя эфирная оболочка подстраивается под окружение, чтобы не выделяться. объяснил Александр. Это что-то вроде защитного механизма мимикрии. Поскольку ты росла среди людей, а твоя мать человек, то и выглядишь, соответственно, хотя резерв силы у тебя в реальности намного выше. Удобное объяснение, впрочем, как и все остальные. Что правда, а что выдумка, не разберёшь. А с другой стороны, на маньяка Александр и впрямь был не похож. И если хотя бы предположить, что он не лжёт, то возникает самый интересный вопрос. И к какому же такому удивительному роду я по вашему принадлежу? И вот тут словоохотливость Александра дала сбой. Он немного помолчал и медленно произнёс: "Не уверен, что ты готов узнать об этом именно теперь". Ну, здравствуйте, приехали. Стоило так нагнетать обстановку и распинаться о моей уникальности, чтобы под конец в отказ пойти? Почему? Достойные лжи не заготовил. Не думал, что разговор зайдёт настолько далеко? А вроде бы наоборот, этот вопрос первый, на который он должен иметь ответ. Зачем тогда вешать на уши лапшу, играя в тайные секреты? Именно это я раздражённо и озвучила. Глаза дяди на миг недовольно прищурились, и он тотчас примеряюще поднял руки. «Понимаю твое недоверие, однако ты еще не вполне оцениваешь опасность. Если ты случайно проговоришься кому-нибудь о своих настоящих предках, то все наши старания пойдут прахом. Последствия будут очень плохими. Не только для тебя. Для всех нас». Однако на сей раз... Аргументы меня не убедили. Напротив, возмущение только возросло. Это я не оцениваю опасность, нервно воскликнула я. После того, как уже умерла, и я в любом случае обещала молчать ради родителей. Так что вам ещё нужно? Молчание. Резкий выдох и отрывисто брошенное Айриш, один из сильнейших кланов древности. И один из тех, все члены которого подлежали уничтожению, невзирая на степень родства. Так что если хоть кто-то узнает, кто ты на самом деле, не пройдет и нескольких часов, как ты будешь мертва».